23. Приятный аромат в кофейне ударяет в нос терпким запахом кофе и свежей выпечки. Глотаю слюни, поглядывая на столы посетителей, и подхожу к причине моего приезда. Волков даже не шелохнулся, чтобы сделать первый шаг. Заложил руки, накрест, и с прищуром глазищами сверлит. Всем своим видом показывает, кто тут должница, А кто ждет моего позорного наказания? Так наорать на него нахотелось или стукнуть по надменной физиономии. Но я держусь. Решила же сделать идеально, браслет забрать. Лучше потом ему как-нибудь устрою. Тфу опять лезут странные планы на будущее. Не должно быть в этих планах Ильи. Он меня ненавидит и хочет моего позора как минимум. Еще больше жаждет друга спасти от меня. Ну, привет, Варя. Привет, напряженно бормочу я. Что-то не вижу хорошего настроения, хмыкает волков. Еще ничего не сделала, а уже приуныла. Хочешь, большой стакан латте с пышной пенкой и любой десерт, какой ты выберешь? Нашел, о чем спрашивать. Ничего не отвечаю. Облизываюсь, глядя на витрину с вкусняшками. Вижу, что хочешь. В наблюдательности Волкову не откажешь. Мне любой, но лучше тирамису. Выбираю десерт, раз уж предложили. Вот как помоешь идеально мой спорткар, я проверю твою работу, тогда и получишь угощение за счет заведения, пока не заработала еще. Вот гад. И не просто гад а провокатор. Держусь, мысленно желая ему подавиться моим латте и десертом. Хотя бы свалиться с крыльца кофейни. Это тоже приму в качестве компенсации. Давай ведро, и что там еще надо для мытья машины? Перехожу к делу, я без лишней болтовни. Эй, ну и разогналась. Выдам, когда наденешь костюм присматривается к моему рюкзаку и пакету. «Сейчас скажешь, что не взяла. Отговорки придумаешь». «Ха! Иногда самоуверенность подводит даже проницательных волков». «Взяла. Никаких отговорок не жди». С вызовом вздергиваю подбородок. Замечаю на секунду в его глазах удивление. «То-то же. Ты плохо знаешь меня, волков Илья». Пойдем, отведу тебя в раздевалку. Разве не на глазах у всех заставишь оголяться? Со злым фырканьем Илья ведет меня в конец зала, попадаем в служебное помещение. Первая дверь слева оказывается тесной раздевалкой для сотрудников. Прохожу туда, достаю плюшевый костюм из рюкзака, к нему еще прилагается шапочка с ушками. Нервно берусь за край толстовки, чтобы с себя снять, и оглядываюсь на дверь. Думала, там уже никого. Ага, не тут-то было. Волков, я могу хотя бы одна переодеться. Одной скучно, — заявляет мне этот нахал, готовый смотреть, что у меня под толстовкой. Как-нибудь разберусь. Жди снаружи. Выпихиваю Илью из раздевалки. Вдруг там надо помочь, а сама не справишься. Тогда позову бармена. «Но не тебя!» Хлоп! С шумом закрываю дверь. Теперь я, наконец-то, одна в раздевалке. Снимаю верхнюю одежду, оставаясь в одном белье. Натягиваю на себя цельный костюм. В нем сразу жарче становится. И да, Волков прав. Мне сложно будет сзади застегнуть молнию. Но я не сдаюсь, предпринимаю попытки. Ну, не звать же бармена в самом деле. Позади меня дверь опять открывается. Вернулся Нахал. «Илья, сейчас я выйду. Отстань!» Требую, не оборачиваясь. «Ничего себе, как ты с нашим боссом разговариваешь!» В ответ мне женский голос. Поворачиваюсь в неудобном костюме. Ко мне заглянула официантка. «Ой, я перепутала. Лучше скажи, откуда знаешь Илью? Ты его девушка?» С любопытством пристает сотрудница кофейни. «А что, его девушки к вам приходят наряжаться в костюмы белок? Ну, я недавно работаю. Пока ты первая, кого он сюда пригласил. Мы с утра тебя ждем. Босс еще вчера предупредил, что ты появишься. Сказал, придет ко мне Варя. Ничему не удивляйтесь, работайте, как обычно». «Больше ничего? Разве мало? Парень думал о тебе». «И объявление сделал?» — округляет глаза официантка. «Какая честь! Столько поводов для гордости!» «Только я вижу повод один. Прибить волчище мало!» «Ждал он меня. Как же? Посмеяться и наказать!» «Очень рада, что ваш босс не забывает обо мне!» — цежу сквозь зубы вместо ругани. «Я бы тоже на твоем месте радовалась!» Такой классный парень, и как босс он добрый, не орет на меня, как бывший начальник из пиццерии. Если честно, то я хотела его подцепить, но он ни в какую. Теперь я вижу, ты же у него. Мечтательно вздыхает она. Угу, он без меня не может даже машину помыть. Не отказываюсь. Чего тут скромничать? Но ты не расстраивайся, успокаиваю официантку. Илья добрый к сотрудникам, а с девушкой своей настоящий тиран. Каждую неделю заставляет меня разные костюмы надевать и мыть машины, где скажет. «Заводит это его, понимаешь?» Только расслаблюсь, а он мне звонит и приказывает. «Завтра превратись в лисичку и мой на вокзале транспорт». «А ты что?» «А что я?» «Бегу лесой, машу хвостом и выполняю приказ». «Капец!» Но почему ты все терпишь? Жить без него не могу. Вот и слушаюсь. Официантку поразил мой рассказ, судя по ее обомлевшему виду. Не знаю почему, но меня даже радует, что больше она не станет заигрывать с боссом. Пока девушка еще не вышла и не оправилась от новой информации, прошу помочь мне с застежкой. Затем надеваю шапку с ушками белки. Подхватываю свои вещи. И двигаюсь в сторону зала. Тебе идет, такая милая белочка, приведи меня кому-то особенно смешно. Наклоняюсь и шепотом предупреждаю: Волков, не дразни меня, а то превращусь в злого опасного зверя. Нападешь и страстно покусаешь? Еще больше веселится нахал. Кто знает, на что я могу быть способна? «Лучше подготовь мой браслет, чтобы не узнать». «Готов. Не переживай. Давай свои вещи. Они тебе будут мешать». «Тянет, собираясь отнять мою ношу». «Э, нет. Я свою не оставлю. Будут рядом со мной». «Не хватало еще. Браслет отработаю, а потом Илья придумает, что мало. заберет очередную мою вещь. Нетушки, я не настолько глупая». «Ладно, как хочешь». К удивлению, не настаивает и машет рукой на выход идти. «Я все тебе уже подготовил. Покажу и приступай. Только смотри мне, бережно относись к моей тачке». «Хорошо. Буду мыть ее, ласково». Обещаю, лишь бы поверил. Возле спорткара меня встречает ведро, губки и тряпки. Рядом валяется шланг, из которого воду набирать. Илья открывает заднюю пассажирскую дверцу и предлагает закинуть туда мои вещи. Другое дело, так они у меня на виду. Швырнула рюкзак с пакетом. Рукава закатать не могу. В костюме только пальцы торчат. Волков оставляет меня одну. Так я подумала сначала, но недолго. Прямо напротив своей тачки... Он появляется за прозрачной стеной, занимает столик. Официантка приносит любимому боссу чашку, что-то на подносе съедобное. Илья попивает напиток, тянет довольную улыбочку и знаками показывает мне «Приступай, хватит время тянуть». Значит, он будет следить за каждым моим шагом, проверять, чтобы тачку его не обидела. Помимо Волкова, выглядывают чуть дальше барман с официанткой, а посетители скоро шеи свернут. От этих мыслей вдвойне становится жарче. Представляю, какое у меня покрасневшее лицо. Илья. Спешить мне некуда. Вид на машину отличный. Сижу и пью кофе. Вот только Белка сердито поглядывает и на спорткаре оставляет разводы. Она часто пропадает из поля зрения, проникая внутрь моей машины. Несколько раз доставала оттуда бутылку воды. Что еще брала, не видел, но мало ли, какие у нее с собой вещички. Я, конечно, старался быть строгим, но вот уже думаю, только за костюм готов простить вредную девчонку варя в образе белочки выглядит так так стоп мои мысли уже несет как я с нее костюм снимаю ведь думал же что все наоборот посмеюсь и забуду ладно пусть еще немного потрудится потом выйду и сделаю вид что принял работу все таки я рассчитывал что она вообще не приедет или появится со своими условиями в которых нет пункта на переодевание. И такая неожиданная покорность. Удивлять меня у Вари хорошо получается. Почему она на меня грозно глянула и ушами подергала? Наверное, я от своих мыслей широко улыбался. Варя это бесит, понятно. Но не следит же мне за ней с похоронным лицом. Один ее пушистый хвост чего стоит. Варя подпрыгивает с губкой, а хвост туда же за ней. Затем она хватает ведро и вместе с машиной обливает прохожих. Сдерживать смех получается плохо. «Илья Алексеевич, а в какой костюм вы заставите одеться свою девушку в следующий раз?» Ко мне подходит Лена, официантка. Сзади нее топчется бармен, прислушиваясь к разговору. «В костюм чертёнка», называю, не думая. «Для Вари в самый раз». «У вас такие необычные фантазии?» — тянет Лена, всплеснув ладонями. «Да, я такой». «Вообще-то нет. Да, Варя, дурь подобная в мою голову не приходила. С ней с самого начала все пошло не так, ни на что не похоже. С момента фингала под глазом и подбитого самолюбия. А продолжилось тем, что она сделала выбор в пользу друга. Где найти вреднее девушку? Я не знаю». Варя, по моему мнению, всех победила. «Понял теперь. А ты не верил?» Неподалеку от меня раздается от Леночки. Отворачиваюсь от окна. Официантка с барменом перешёптываются. На меня они смотрят настороженно, словно какую-то тайну узнали. Не отвлекаюсь на них. Дальше за Варей слежу. Зря Артём беспокоился обо мне и спорткаре. Все у нас хорошо. Мой план отлично сработал». Вот Варя носится с тряпкой. Ведро улетело, погналась за ним. Отвлекаюсь на звонок поставщика десертов. Приходится ненадолго пропустить наблюдение. Иду за ноутбуком. Проверяю там ассортимент, чтобы сформировать на завтра заказ. Периодически поднимаю взгляд на увлечённую работой Белочку. С ее появлением у нас даже посетителей прибавилось, и те, что уже были, уходить не хотят, заказывают кофе еще и еще. Польза от Варе хоть так проявилась. Перевожу очередной раз взгляд от ноутбука к витринному окну, не могу сосредоточиться на работе, манит меня дерзкая белочка. Странно, но машина блестит. Варе и правда старается. В этот момент белка отскакивает от спорткара, пригибается и выглядывает с другой стороны от капота, смотрю ли я. А в глазах ее ужас-ужас, машет руками, кажется, с криком. Что-то случилось, но что? Варя на месте, машина стоит, ключи у меня. Спокойно встаю, собираясь выйти проверить. Так, а почему она убегает? Я успеваю заметить, в какую сторону Варя помчалась, виляя хвостом. Теперь и сам уже бегу скорее на выход. «Ваша белка сбежала. Она еще вернется? Мне вдогонку доносится до посетителей. Некогда отвечать, я выскакиваю на крыльцо. С этого расстояния солнце лучше освещает салон. Что-то не то. Присматриваюсь и оступаюсь, слетая вниз головой. «Вот чёрт!» Приземлиться получается удачно. На поле бывают и похлеще падения. Распахиваю дверцу спорткара, а оттуда на меня нападает белая пена. Много пены. Ее так много, что она заполнила весь салон, пробралась в каждую щель и теперь поперла наружу, вываливаясь на меня на асфальт. А, Варя, ты же у меня получишь! Ару на всю улицу бешеным криком. За мной, оказывается, выскочил на крыльцо бармен. «Илья Алексеевич, что случилось?» «Варя со мной случилось! Горе моё! Вызывай эвакуатор, я попробую её догнать!» «Бегаю я быстро. Вот реально быстро!» Тренер подтвердит. «Но догнать Варю в большом плюшевом костюме всё равно не получается. Хитрая зараза пропала. Она исчезла, твою мать!» Спрашиваю на остановке, кто видел белку, описываю ее. Меня просят лечиться, люди отходят подальше. Ну да, я же спереди весь в пене, на одежде, на лице, на волосах. Не внушаю доверия, точно. Бегаю как псих и ару. Меня мало беспокоит одежда, больше желание найти заразу. Звоню ей, но без толку. Возвращаюсь в кофейню под общие аплодисменты. Довольный бармен показывает коробочку для чаевых. «Сегодня мы собрали джекпот для нашего скромного заведения. Посетители восприняли происходящее как реальное шоу, просили еще устраивать дни развлечений. Радуюсь ли я? Нет». Меня опять перехитрила девчонка, обвела вокруг пальца, прикинувшись миленькой белочкой.